Если после той встречи Беркут ни разу не воспользовался ни домом Сморжевского, ни пещерой, возле которой побывал вместе с Мазовецким и хозяином дома, то лишь потому, что не представлялось случая и не заставляла крайняя нужда. Да и лагерь отряда располагался довольно далеко от замка. Но сейчас Андрею казалось, что... что сам Бог расшидрился тогда и навстречу с поляком и на этот казавшийся таким гостеприимно родным дом. Кто там тихо спросили за дверью, и по голосу грома вдруг сразу же узнал Сморжевского. Беркут, пан Сморжевский. Lieutenant Berkut. Откройте, если не хотите, чтобы я начинал у вас под дверью. Матка Боска послышалась в ответ: "Ты и не можешь выйти к Берку там. Перекреститесь и сплюньте через плечо, но всё-таки откройте. Но ведь Владислав сказал, что ты погиб". "Какой Владислав?" В свой очередь допытывался Громов, пока старик возился с крючками и засовами, обергавшими его обитую жестью и перехваченную стальными поперечинами дверь. — Мазовецкий, что ли? — А так, пан поручик Мазовецкий, прошу пана. — Но он что, был здесь? Давно это было? Он у вас? Продолжал засыпать его вопросами Беркут, уже стоя на пороге, а потом, не снеся свойственность Маржевскому, интеллигентской медлительности, прорвался мимо него в дом, осмотрел темные комнаты и был ужасно огорчен, не обнаружив в них ни одной живой души. — Мазовецкий ранен, пан Беркут, и находится в пещерке. Здесь ему опасно оставаться, да и вам тоже. За домом следят, не уверен Беркут. Однако предполагаю, что кто-то заметил Мозавецкого, когда он подходил сюда. Староста наведывался трижды и каждый раз начинал издалека: "Ты, мол, живёшь у леса, не приходил ли кто, не просился ли на ночь? Село наше так разбросано, что половина семей живёт у леса. А здесь вокруг лес. Но ведь ходит он именно ко мне. Да, это аргумент, помарочнил Беркут, понимая неуместность своего визита. Кстати, сегодня вечером он приходил уже вместе с полицаем. Всё осмотрели: дом, сарай, погреб, опушку леса обошли. А тут ещё слух прошёл, что в соседнем селе по ту сторону леса появилось довольно много немцев и румын, и даже пригнали несколько танков. Значит, готовится крупная операция против партизан. Против отрядов Иванюка и Роднина, продолжил его размышления лейтенант, подходя к окну. из которого освещённое тусклым сиянием месяца просматривалась усыпанная огромными валунами опушка леса если не разгромить то хотя бы оттеснить от города загнать в глушь как видно пока ты скитался по лагерям и добирался до этих мест ничего нового в тактике гестапо И с игуранцы не появилось. Вы сами найдёте пещеру, пан офицер. Встал у него за спиной Сморжевский. Или хотели бы переночевать в доме? Если настаиваете, можем рискнуть. Нет, рисковать не стоит. Правильно. Место в пещере на четверых. Есть лежанки. два автомата, пять гранат, пистолет и небольшой запас патронов. Какое-то время можно продержаться даже в окружении. Для кого вы бережёте эту пещеру, пан Сморжевский? Для каких целей? Вы только честно рассчитываете, что после войны польская разведка снова будет засылать сюда своих агентов? И вы станете её резидентом. Залевский надеялся именно на это, и не ни скрывал, а его подземелья мне хорошо были знакомы и его подземелья, и его планы, не сбывшиеся планы, вдруг совершенно иным, не вписывающимся в интеллигентную манеру, резким голосом прервал его Сморжевский. Что же касается надежды стать резидентом польской разведки, господин красный офицер, то я уже был им. Думаю, теперь вам, союзнику, можно сказать и об этом, тем более, что вы и так уже знаете обо мне слишком много. Я майор войска польского, кадровый разведчик, оставленный здесь в глубоком подполье. Но об этом не догадывались даже ваши старые знакомые Залевский и майор поморский. Как это могло произойти? Не стану вдаваться в подробности, скажу только, что они так и погибли, не узнав, что приказы, которые они получали через третьи руки, исходили не из заграничного центра, а лично от меня. И не зная этого, пытались завербовать меня, привлечь к сотрудничеству. Меня это, конечно, умеляло. Вот так оно всё было, лейтенант. Представляю себе эти сцены вербовки. Но теперь ситуация изменилась. Польша в руинах, правительство в Лондоне, Польской разведки, очевидно, не существует. А майор Сморжевский, ну, как вы понимаете, Сморжевский не настоящая моя фамилия, забыт и к тому же болен, серьезно болен, это самое страшное. Именно поэтому вы так откровенны со мной, пан майор? От счастья, да. В любом случае я мои теперь стоюзники, не так ли? Действительно. А вы тоже разведчик, кадровый? Откровенность за откровенность, лейтенант. Никакого отношения к разведке. Обычный кадровый военный, но потомственный. Olivoi Sandri. Айя, потомственный разведчик. как это не странно, им был ещё мой прадед. Правда, он работал на английскую разведку, а дед стал польским разведчиком ещё в 70-е годы прошлого столетия. Отец тоже, он был резидентом в Литве. Вы ведь знаете, что государственные интересы Польши выходят далеко за пределы ее государственных границ. О да, размах у польской разведки, судя по всему, был имперский. При том, что само государство, как показала война с немцами, не готово было к серьезной борьбе даже за суверенитет своей исконной территории. Мое мнение на этот счет не оскорбляет вас, пан майор? Оскорбляет, конечно. Невозмутимо ответил Сморжевский. «Имейте в виду, мои личные амбиции ничуть не меньше, чем амбиции моей давно обессилевшей Польши. Но мы, поляки-патриоты, надеемся, что она еще возродится. Хотя кое-кто из иностранных политических деятелей поспешил заверить и мир, будто польский вопрос — Уже решен раз и навсегда. Оставим это заявление на совести политиков и будем исходить из существующих реалий. Поскольку теперь мы союзники, майор, и враг у нас общий, вы согласны помогать мне, моей группе. Ну не можете же вы досиживать свои дни, не борясь с врагами Польши. Это было бы не патриотично. В вашей группе вы снова успели создать ее. Мазовецкий говорил, что меня нет в живых, а группа погибла. Но мы уже договорились исходить из реальности. И считаете, что подробности вашего воскрешения не должны интересовать меня? У нас ещё будет время. Итак, вы согласны помогать нам? Я думал над этим, понимал, что рано или поздно мне придётся решать, как бороться дальше. Поэтому и решили грабить в банк. Беркут заметил, что с того момента, как Сморжевский открылся ему, интеллигентское заискивание, его бесконечные пан, прошу пана Сразу же исчезли, Как и его подчеркнуто польский акцент. Теперь он говорил на чистом русском, Коротко, резко, с ярко выраженным чувством достоинства. Да, я согласен помогать вам. Можете рассчитывать на меня, Но с одним условием. То, что вы сообщили мне, о своей принадлежности к польской разведке должно остаться исключительно между нами. Вот-вот. В группе никто не должен знать об этом, и тут я надеюсь на ваше слово офицера. Слово офицера, пан майор.